Глава восемнадцатая. Незадолго до того, как я приступила к этой главе, мне в руки попал роман «Книжный магазин в Берлине» франсуазы Френкель, захватывающее автобиографическое повествование об экспроприированной еврейской книжной лавке и ее хозяйке-скиталице. с Меня поразило начало этой книги. «Долг выживших свидетельствовать, чтобы мёртвых не забывали и их подвиги становились известны. Мне хочется, чтобы эти страницы навели кого-нибудь на сострадательную мысль о людях, которых заставили навсегда замолчать, довели до смерти от изнурения в пути или убили». Буквальный перевод заглавия «Негде голову преклонить» даёт понять, что история о непрекаенности. Франсуаза родилась в Польше, но кочевая судьба занесла ее в Париж, где она выучилась тонкостям книготорговли. Я умела разгадать характер, состояние духа или мысли человека по одной лишь манере брать книгу в руки. Потому, касался ли он страниц нежно, Читал ли благоговейно или пролистывал стремительно и тут же клал обратно на стол, иногда так небрежно, что повреждались самые хрупкие части уголки. Я старалась тактично подложить читателю книгу, которую находила для него подходящей, чтобы не смущать его прямыми советами. Если он брал ее, я была на седьмом небе от счастья. Позже, в 1921 году, она открыла французский книжный в Берлине «La Maison du Livre». У магазина была международная клиентура. Франсуаза устраивала лекции писателей, оказывавшихся проездом в Берлине. «Жида», «Маруа», калет Особенно часто захаживали русские эмигранты из Шарлоттенбурга. Набоков, живший в этом районе, наверняка не раз бывал там печальными сумеречными зимними вечерами. Магазин бурно развивался. В 1935 году, когда у власти уже были нацисты, начались проблемы. Во-первых, нужно было сотрудничать со специальной службой, оценивавшей импортные книги. Время от времени появлялся полицейский и изымал французские книги и газеты, оказывавшиеся в черном списке. Разрешенных книг оставалось все меньше и меньше, а распространение запрещенных означало прямую дорогу в концлагерь, вновь домициановские стратегии. После принятия нюрнбергских расовых законов круг осады стал сужаться. Франсуазу вызывали на допрос в гестапо. По ночам, лёжа в постели, она слышала патрули коричневых рубашек. Они нахально распевали гимны, прославлявшие силу, войну, ненависть. Хрустальной ночью в Берлине взвивались тысячи факелов, горели синагоги. На рассвете Франсуаза, сидевшая на крыльце магазина, увидела двух типов с железными ломами. Они шли, останавливались у некоторых витрин и разбивали их вдребезги Сыпались стёкла. Типы залезали в магазин через пробитую дыру, пинали и топтали товар. У «Ля Мезон Дю Ливр» они сверились со списком. «Этого нет», — сказали они и пошли дальше. Покровительство, пусть чисто формальное, французского посольства все-таки уберегло магазин от нападения. Франсуаза подумала, что, окажись он в списке, она билась бы за каждую книжку насмерть, не только из любви к профессии, а просто от отвращения, бесконечной мертвенной тоски. Весной 1939 года она смирилась с неизбежным. В Берлине не осталось места для маленького оазиса французских книг. Разумнее всего было бежать. Последнюю ночь в Германии она провела в бдении над полными стеллажами, в мире, куда ее клиенты приходили в поисках забытия, утешения, глотка воздуха. Уже в Париже она узнала, что все книги и пластинки, а также мебель, изъяло немецкое правительство по расовым соображениям. Она все потеряла. Разразилась война. Чудовищный муравьиный рейх, детище Германии, грозил расползтись по всей Европе. Франсуаза, не имевшая ни дома, ни вещей, ни места, где приткнуться, была всего лишь каплей в океане беженцев. В книге она рассказывает, с какими рискованными перипетиями ей удалось подпольно пересечь швейцарскую границу. Маловероятно, что Гитлер переступал порог Л'Амезон-дю-Ливр, однако и он находил прибежище в литературе. Вследствие легочных проблем в детстве он стал страстным читателем. По свидетельствам приятелей юности, был завсегдатаем книжных магазинов и библиотек. Его вспоминали в окружении целых гор книг, в основном исторических трудов и сак, о германских героях. По смерти он оставил собрание в полторы тысячи томов. «Майнкампф» сделала его автором главного немецкого бестселлера 1930-х. Эта книга на протяжении десятилетия оставалась самой продаваемой после Библии. Он получил миллионные гонорары и, окрыленные успехом и деньгами, сумел избавиться от карикатурного образа пустослова и пивной. После неудачной попытки переворота литература вернула ему самоуважение. С 1925 года, когда вышла первая часть «Моей борьбы», В его налоговых бумагах всегда значилась профессия писатель. Фюрерство, устрашение и геноцид тогда еще проходили по линии неоплачиваемых увлечений. К концу войны были проданы примерно 10 миллионов экземпляров майнкампф Она была переведена на 16 языков. С 2015-го, когда на нее истекли авторские права, в Германии продали еще 100 тысяч экземпляров. Ответственные издатели признаются, эти цифры неприятно поразили нас. В 1920 году, когда Франсуаза начинала бизнес в Берлине, а Гитлер с характерными ужимками произносил первые публичные речи, Мао Цзэдун открыл книжную лавку в Чанша. Дело пошло так хорошо, что он нанял шестерых служащих. Прибыльное капиталистическое начинание несколько лет финансировало революционную деятельность будущего председателя. Несколькими годами ранее он работал в университетской библиотеке, где его помнили как ненасытного читателя. А 46 лет спустя с необъяснимой яростью затеял культурную революцию, памятную сожжением книг, а также убийствами, тюремными сроками и унизительными самооговорами интеллектуалов. Хорхе Корион замечает, что люди, создавшие самые эффективные системы контроля, репрессий и наказаний в современном мире, люди, показавшие себя неистовыми противниками книг, были при этом знатоками культуры, писателями и библиофилами. Книжные лавки кажутся островками умиротворения в сведенном корчами мире, но и на их полках во всей эпохи разворачивается борьба.